Глава пятая. После дождя мужчины сидели, наслаждаясь недолгой прохладой и дожидаясь, когда принесут еду. Вода капала с крыши и извергалась по канавам. Пыль превратилась в грязь. А солнце величаво сияло во слепите на голубом небе. «Боже!» — признательно сказал Ларкин. «Жить стало легче». «Да», — согласился маг. Они сидели на веранде, Мыслино Мак был далеко отсюда, на своей каучуковой плантации в Кидахе, там на севере. Жара более чем стоящая вещь. Она заставляет вас ценить прохладу, заметил он тихо. Как лихорадка. Малая, Ванючка, дочь Ванючка, жара, Ванючка, малярия, Ванючка, клопы, Ванючка, мухи, Ванючка, заявил Ларкин. Не в мёрное время, парень. Мак подмигнул Питеру Марлоу: "И не в деревне не так ли, Питер?" Марлоу ухмыльнулся. Он почти всё рассказал ему о своей жизни в деревне. Он знал, что о нерассказанном Мак догадывался, потому что он прожил взрослую часть жизни на востоке и любил его в той же степени, в какой Ларкин ненавидел. "Это я понимаю", грубовато согласился Ларкин, и все они улыбнулись. Они разговаривали мало. Они просто терпели его ждали. Когда подошло время, они отправились каждый в свою очередь, а потом вернулись в бунгало. Суп был съеден быстро. Питер Марлоу включил самодельную электроплитку и жарил одно яйцо. Они сложили свои порции риса в миску. Питер положил яйцо на рис, слегка посолив и поперчив его. Он размельчил его так, чтобы белок и желток равномерно перемешались с рисом. Потом разделил рис на порции. и они ели с наслаждением затем Ларкин собрал миски сегодня была его очередь и они снова сели на веранде дожидаясь вечерней переклички питер марлоу лениво следил за передвижением пленных по улице наслаждаясь ощущением сытости в желудке когда увидел приближающегося грэя добрый вечер полковник сказал грэй Ларкину чётко отдавая честь добрый вечер грэй вздохнул Ларкин кто на этот раз Бриглейн Грей всегда значал о неприятности. Грей взглянул на Питера Марлу. Ларкин и Мак почувствовали их взаимную враждебность. Полковник Смедли Тейлор попросил меня передать, сэр», сказал Грей. Двое ваших подчинённых подрались. Капрал Таунсент и рядовой Гёбу. Я посадил их в камеру. Хорошо, лейтенант, мрачно буркнул Ларкин. А вы можете выпустить их? Скажите, чтобы явились ко мне с рапортом сюда после переклички. Я осыплю им по первое число. Он сделал паузу. Вам известно, из-за чего они подрались? Нет, сэр, но думаю, что причиной была игра в австралийскую орландо. Нелепая игра, думал Грей. Кладут две монетки на палку и подбрасывают их, заключая пари. Упадут ли монеты одновременно вверх орлом или решкой, либо одна вверх орлом, а одна решкой? "Возможно, вы правы", проворчал Ларкин. "Вы могли запретить игру. Всегда возникают неприятности, когда запретить орлянку", резко оборвал его Ларкин. "Если я сделаю это, они сочтут меня сумасшедшим. Они не обратят внимания на этот смехотворный приказ и будут совершенно правы. Азартные игры составная часть жизни австралийцев. Вам следовало бы уже понять это. Орлянка даёт возможность австралийцам отвлечься, А драка иногда тоже мешает. Он встал и потянулся, борясь с приступом лихорадки. Азартные игры для австралийцев то же самое, что воздух. До да любой австралиец ставит шиллинг в другой на азартную игру. Голос его стал раздражённым. Я сам люблю иногда сыграть в орлямпу. "Слушаюсь, сэр", сказал Грей. Он видел, как Ларкин и другие австралийские офицеры вместе со своими подчинёнными водятся в пыли. Возбуждённая и сквернословие, как и простые рядовые. Передайте полковнику Смедли Тейлору, что я разберусь с ними, будь я проклят. Жаль, что получилось так с зажигалкой Марлоу Сэр, сказал Грей, внимательно глядя на Ларкина. Взгляд Ларкина стал твёрдым и враз посуровел. Ему следовало бы быть более осторожным, не так ли? Да, сэр, согласился Грей, помолчав некоторое время. Всем стало ясно, что он хотел сказать, но «Ну, подумал он, стоит попытаться. К дьяволу Ларкино, к дьяволу Марлоу время есть. Он уже собирался отдать честь и уйти, когда неожиданная мысль потрясла его. Он не выдал своего возбуждения и как бы между прочим обронил: "Да, кстати, сэр, ходят слухи, что у одного из ваших австралийцев есть кольцо с бриллиантом". Он позволил паузе затянуться. Вам не приходилось слышать об этом? Глаза Ларкина, глубоко сидящие под кустистыми бровями, задумчиво остановились на маке, прежде чем он ответил. "До меня тоже доходили такие слухи. Насколько мне известно, это не относится к моим людям. А в чём дело?" "Просто проверяю, сэр", объяснил Грей, напряжённо улыбаясь. "Вы, конечно, понимаете, что такое кольцо может оказаться динамитом, и для его владельца, и для многих людей", потом добавил. "Лучше было бы держать его под замком". Я так не считаю, что Рина возразил Марлоу. И в слове Старина слышалась скрытая злость. Это было бы самое худшее из всего, что можно сделать, если бриллиантовое кольцо, конечно, существует, в чём я сомневаюсь. Если место, где оно находится, будет известно, многие парни захотят взглянуть на него, и японцы в любом случае конфискуют его, как только услышат о его существовании. Я тоже так думаю, задумчиво проворчал Марлоу. Пусть уж остаётся там, где оно есть, в неизвестном месте. А возможно, это просто ещё одна сплетня, сказал Ларкин. Надеюсь, что так, ответил Грей, уже уверенный в том, что его предчувствия правильны, но сплетня кажется вполне достоверной. К моим починенным она не имеет отношения, Ларкин лихорадочно соображал. Казалось, что Грей что-то знает. Кто же это мог быть? Кто? Если вам что-нибудь станет известно, сэр Может быть, вы дадите мне знать? Грей бросил презрительный взгляд на پیтера Марлоу. Я хочу предупредить неприятность. И чётко отдав Ларкину честь, кивнул Макво и вышел. В бунгало наступило долгое задумчивое молчание. Интересно, почему он спросил об этом? Ларкин посмотрел на Маква. Да, сказал Мак. Мне тоже интересно. Вы заметили, как засветилось его лицо? Совершенно верно, бросил Ларкин. Чёрты его лица заострились. Грей прав в одном. Бриллиант может стоить немалой крови. Это только слух полковник заметил Питер Марлоу. Никто бы не мог хранить столь дорогую вещь так долго, это невозможно. Я надеюсь, что вы правы, нахмурился Ларкин. Молю Бога, чтобы у моих ребят его не оказалось. Мак потянулся, голова болела, и он чувствовал, как приближается приступ лихорадки. Да, подумал он спокойно. «Наверное, дня три у меня еще есть». Лихорадка трепала его столь часто, что стала такой же привычной частью его жизни, как и дыхание. Сейчас она повторялась раз в два месяца. Он вспомнил, как в 42-м должен был уйти в отставку по настоянию врача. «Когда малярия добирается до твоей селезенки, пора домой, старина. Домой, в Шотландию, назад, в прохладной погоде. Купить маленькую ферму около Киллина с видом на красоты озера Лох-Тей». Вот тогда можно выжить. Да, — произнес усталом маг, ощущая груз своих пятидесяти лет. Потом сказал вслух, о чем они все думали. Но если бы нам достался этот крошечный чертов камушек, мы могли бы вести призрачное существование, не опасаясь будущего, совсем не опасаясь. Ларкин скрутил сигарету, закурил, сделав глубокую затяжку. Потом передал её Маку, который покурил и передал сигарету Питеру Марлу. Когда они почти докурили, Ларкин сбил горящий конец и высыпал остатки табака в коробочку. Он нарушил тишину: "Пожалуй, пойду пройдусь". "Саламат улыбнулся Питеру Марлу, что означало: да будет с тобой мир". Саламат изобразил на своём сером лице улыбку Ларкина и вышел на солнце.